просто зима. Утром Джинни осознала, что вспоминает вчерашний вечер как хороший, но совершенно нормальный, словно она всегда примерно так и живет. Ответ... «Тать, та, на главу которой небо излило до последней капли неумолимый гнев свой, может ли она унизиться до того, чтобы делить свое время со слабым стариком, который в песнях и в музыке, в пустяках и в дурачествах, в звуках арфы и в сочинении стихов находит утешение не только против унизительной нищеты, но, что всего хуже, и против всеобщего презрения. С позволения вашего, государыня, не хулите доброго короля Рене за то, что гонимой судьбой он умел найти для себя более кроткие средства утешения, которые ваш гордый дух находит презренными. Состязание певцов заменяет для него упоение, которое могло бы доставить ему состязание в рыцарской битве. А цветочный венок, сплетенный трубадурами, и песни их кажутся ему достаточным вознаграждением за короны Иерусалима, Неаполя и обеих Сицилий, от которых у него остался один только пустой титул. Неговорочная жизнь. Может, слегка с закосом под добрую детскую книжку про хороших дружных людей? Один раз Джинни пила во дворе кофе с соседкой Магдой. Та вышла покурить с полулитровым термосом и захотела ее угостить. Как-то вечером снова застала за шатким столом развеселую компанию с грогом и бутербродами. Тут же получила свою долю и с удовольствием слопала. Заодно познакомилась с немцем Куртом из седьмой квартиры, прямо под ней. Немец с виду был типичным безумным ученым, каковым, строго говоря, и являлся. Он бойко щебетал на санскрите, для желающих мог перевести свои монологи на древний греческий или латынь. С английским было гораздо хуже, Курт объяснялся примерно как Юджин, только без бля и вперемешку с немецким. Разводил руками, мертвые языки сильнее живых, выгоняют их из башки инденфрост, на мороз. Ладно, неважно, все равно Курт был прекрасный, особенно когда, помогая себе Пантомимой и всеми остальными соседями, уже наловчившимися его понимать, сообщил Джинни, что она, если захочет, может сколько угодно топтать и грохотать по ночам, ему будет приятно, шум – естественный спутник жизни, а лишнее проявление жизни сейчас точно не повредит. Самым удивительным инопланетным чудом пока был тот факт, что Джинни, вдохновленная диаскурами, снова захотела рисовать. Впервые с марта начала сразу две картинки. Ни одну не закончила, после перерыва чувствовала себя неуверенно, но это как раз было совершенно неважно. Важно, что хотела и делала. Вопрос, нахрена это нужно, тяжким камнем, заваливший проход к желанию рисовать, больше на этом пути не лежал. Зима, осень, зима. Что Тома вернулась, Джинни сообщил диаскур Михаил. Специально ради этого позвонил ей по телефону в полдень. Примерно триста раз извинился, что слишком рано. Это он понимает, сам терпеть не может, когда звонят по утрам. Но Тома сказала, что в кафе сегодня котлеты. Их уже через пару часов не останется, поэтому имеет смысл поспешить. Джинни еще как поспешила. Ничего себе, Тома вернулась. Кафе снова есть. Выскочила, как была, в домашней одежде. Только набросила пуховик. Сердце так колотилось, словно бежало вверх по крутой лестнице, хотя на самом деле спускалось вниз. Кафе и правда было на месте, словно не исчезало. Какое как в прошлый раз. Ну, примерно такое. С сомнением думала Джинни, разглядывая вывеску. Прежде буквы были аккуратные, одинаково светлые на темном фоне, а сейчас разноцветные, в кривь и в кось. Впрочем, сменить вывеску проще простого, не то что заделать и снова прорубить дверь. А кафель, войдя в кафе, вспомнила Джинни, был бледно желтый, а стал голубой. И столы нормальные, невысокие, за которыми можно только стоять. Четыре штуки, больше сюда не влезло бы. И со всеми расселись клиенты, как будто нет никакого локдауна. В помещении торжествующе, бесстыдно, преступно едят. За одним столом сидели два всклокоченных, но расслабленных, явно только что похмелившихся мужичка. За вторым элегантная старушка, типичная мисс Марпл. Ей бы эклеры в кондитерской ромашковым чаем запивать. За третьим соседка лиса Чернобурка Рута с такой же темненькой лисичкой помладше. Непонятно, то ли дочка, то ли сестра. За четвертым тоже соседи, сразу трое. Толстая Магда, немец с мертвыми языками, коренастый Артур. «Добрый день», — сказала Джинни всем сразу. Соседи дружно помахали ей руками и вилками. К приветствию присоединились незнакомые всклокоченные мужики. Старуха ограничилась долгим внимательным взглядом, оценивающим, как мисс Марпл и положено. Впрочем, взгляд постепенно становился теплее. Видимо, старушка пришла. «Пояние разоренных налогами и пошлинами его подданных позволят ему судить вам». «Коварный лицемер!» — вскричала Маргарита. «Итак, если помощь герцога Бургунского вернет нам надежду восстановить наше достояние, то он одолжит нам ничтожную сумму, чтобы при возрождающемся нашем благоденствии мы забыли о равнодушии его к нам в несчастье». «Но что герцог Бургундский?» Я решилась прийти сюда, чтобы сказать тебе о том, что узнала, и осведомиться об успехе данных мной тебе поручений. Надежные люди охраняют тайну нашего свидания. Нетерпение увидеть тебя привело меня сюда в этом наряде. Люди мои остались в монастыре, около мили от города. Верный Ламберт известил меня о вашем прибытии, и я поспешила сюда с тем, чтобы узнать твои надежды и опасения и сообщить тебе мои. «Ваше Величество», — отвечал граф, — «я еще не видал герцога. Вам известен его опрометчивый, надменный и упрямый». В демоническом доме постоянно пригорает фуисол с этим, как его, ну, неважно, «все равно быть демоном хорошо». «Да», — у Тома, — «мне повезло больше, чем вам». — Ну, вы не горюете. Может, в следующей жизни получится. Демонам довольно просто родиться. Не надо иметь каких-то особых духовных заслуг. Достаточно знать пару хитростей. Вам пока рано об этом думать. Но ближе к делу я вас научу. — Спасибо, — улыбнулась ей Джинни. — Я бы не отказалась попробовать, да. — Такая хорошая это Тома. И гонит, как мы с Ленкой когда-то могли гнать часами. — Растроганно думала Джинни. Но Ленка в Берлине. У них там совсем лютый ужас творится. Натурально концлагерь устроили. То ли память предков проснулась, то ли божьи мельницы мелют так медленно, что возмездие только сейчас пришло. Ленка теперь при каждом созвоне всех проклинает и матерится. Получается задушевно, но не особо смешно. — А вот кофе у меня так себе, средненький, — призналась Тома. — им никого не... на выигрыш. Напротив, он может понести жестокие потери. Он, конечно, не верится похитителю престола в ту именно минуту, когда он представляет собой очевиднейшее доказательство своего вероломства. «В каком отношении, государыня?» — спросил Оксфорд. «Известие, о котором вы говорите, до меня еще не доходило». «Как, милорд? Неужели я первая извещаю вас, что Эдуард Йоркский переправился через море с такой армией, какой даже...» «Какая может быть критика?» Половине модных кофеин засели демоны хуже, чем вы». «Вряд ли там демоны», — серьезно возразила ей Тома. «Я бы знала, просто они плохо выполняют свой человеческий долг». «Золотые слова», — согласилась Джинни. «Причем не только с кофе. Сразу во всех областях». На этом месте музыкальный автомат, все это время молчавший, явственно вздрогнул, захрипел, зашипел и, наконец, запел голосом Моррисона. «This is the end». Элегантная мисс Марпл тут же вскочила и стала надевать пальто. За ней поднялись остальные клиенты. Разошлись, прежде чем песня закончилась. А Джинни осталась, потому что у нее была почти полная чашка кофе и куча вопросов. А она еще ни одного не задала. Тома закрыла дверь, открыла форточку, села на подоконник и закурила. Сказала. «Такие хорошие». «Кто?» «Да все», — пожала плечами Тома. «Мои клиенты». Наши соседи. И я, и вы. Не обращайте внимания. У меня лирическое настроение. Соскучилась. Неделю здесь не была. Я на самом деле для этого и уезжаю из города, чтобы соскучиться. И влюбиться во все и во всех, как в первый раз. Я раньше тоже за этим и уезжала, — улыбнулась Джинни. То есть путешествия сами по себе хороши, но возвращаться — это было отдельное счастье. Каждый раз приезжаешь и влюбляешься заново. «Как же мне этого не хватает сейчас?» «Я понимаю», — кивнула Тома. «И очень сочувствую вам». «Слушайте», — наконец решилась Джинни. «А вы знаете, что кафе без вас не было? Я даже фотографировала. Могу показать пару десятков совершенно одинаковых фотографий. Наш дом без кафе. Вместо вашего входа просто стена и зашторенное окно». «Да...» Вздохнула Тома. Это проблема. Но я не нарочно. И кафе вроде бы не иллюзия. Люди здесь едят и уходят сытыми. Я специально расспрашивала. Говорят, все нормально. По Пообедов до вечера есть не хотят. Ну да, соседи рассказывают, что без меня кафе исчезает. Я поначалу, грешным делом, думала, они меня разыгрывают, но фотографии видела кучу. Вряд ли все ради глупой шутки освоили фотошоп. Я думала, все. Приехали. спятила, призналась Джинни. Но Михаил и Юджин сказали, «Ничего, еще и не такое бывает. Мы тут все странные». «Ну, кстати, они точно, да». «Странные — не то слово», — подтвердила Тома. «И дом у нас странный, и место, где он стоит. Но с учетом того, в каком состоянии сейчас все нормально, это скорее хорошо». «Слушайте, а вам в магазин случайно не надо?» — неожиданно спросила она. «Очень надо». Обрадовалась Джинни. В тот, куда мы вместе ходили. Как раз хотела вас попросить, чтобы с собой позвали, когда соберетесь. Там все такое вкусное было. Помидоры с рынка после тамошних, как картон. Картоны есть, согласилась Тома. Я за покупками уже ходила с утра, а черный перец забыла. Поэтому и спрашиваю. Хотела вас попросить заодно его мне купить. Перец запросто, он есть в любом супермаркете, кивнула Джинни. Даже в маленьком у нас на углу. Лучше из того магазина, который я вам показала. Я пряности только там покупаю. Да мне бы тоже лучше все из того магазина, вздохнула Джинни. Но я его без вас не нашла. Ничего, найдете. Я вам нарисую маршрут, хотите? Давайте попробую, неуверенно согласилась Джинни. Хотя я, конечно, тот то ищу топографический кретин. Это просто, здесь близко. Заверила ее Тома, взяла салфетку, достала из кармана простой карандаш и принялась рисовать. «Смотрите. Переходите дорогу. Напротив нас чуть левее арка. Там проходной двор. Через него выходите на Георгиевский, в смысле на проспект Гедеминоса. Здесь между домами такой узкий проход в переулок. Вам туда. Проспект остается сзади. Вы идете в направлении реки, буквально сто метров, до трехэтажного зеленого дома. Там сворачиваете направо. Два коротких квартала, и вы у цели. Магазин будет слева, за этим углом. Обратно лучше возвращайтесь тем же маршрутом, а то заплутаете в переулках с тяжелыми сумками. Вам это ни к чему. Все, готово. Берите, идите. У вас кошелек с собой? С собой, проверив карман, подтвердила Джинни. Вот и отлично. Перец мне не забудьте, смотрите. А, я вам запишу. Написала над схемой маршрута большими печатными буквами. Черный перец для Томы и «И какие-то цифры». Отдала салфетку, сказала. «На всякий случай пусть у вас будет мой телефон. И ваш давайте. Вдруг я вспомню, что еще надо купить». Джинни вышла из кафе, сжимая в руке салфетку, не стала прятать ее в карман. Уже когда перешла дорогу, сообразила, что надо было зайти домой за сумкой, но возвращаться поленилась. Решила, ладно, куплю пакет. Зашла под арку, прохладный двор, и только тогда осознала, что под ногами лежат кленовые листья. И деревья вокруг золотые. Томы нет рядом, а вокруг все равно октябрь. Теоретически Джинни считала, что надо как минимум удивиться. В идеале испугаться, заорать, побежать обратно в кафе и потребовать объяснений. «В таких обстоятельствах это и есть нормальное поведение», — говорила она себе. Но все равно не кричала и не бежала». а спокойно шла через двор мимо усыпанных желтыми листьями автомобилей, сараев и гаражей. Думала, изумляясь собственному спокойствию, но все-таки не лето и не весна. Июньская ночь у меня на балконе была гораздо более странной. И ничего, пережили. А у Тома кафе исчезает. Кафе. Исчезает. Бесследно. Совсем. И тоже никто не орет и не бегает. Спокойно ждут, когда снова появится. Взрослые, нормальные люди. Круто вон в школе работает. Артур наладчик кофейных машин. А тут просто осень. Подумаешь, великое дело. Хорошо же, что не промозглый декабрь. Наверное, думала Джинни, этот магазин находится нигде, а скорее когда-то. Не в городе, а в каком-нибудь октябре. Тогда, рассуждала Джинни, пересекая проспект Гидеминоса, понятно, почему здесь так людно и без масок люди гуляют все. И в кофейне полно народу, и в пиццерии люди внутри сидят. Так и должно быть, если я сейчас оказалась в каком-нибудь октябре, девятнадцатого или десятого года, или вообще две тысячи первого. Так, в кафе люди курят? Ну, надо же, правда курят, — восхитилась она, заглянув в пару окон. Значит, это совсем далекий октябрь, самое начало нулевых, хотя одеты вроде как сейчас одеваются. В нулевые оверсайз не носили, и кроссовок таких тогда не было. Хрен датируешь. О, так вот же афишная тумба с новогодним плакатом «Счастливого всем нового 2021 года». Значит, все-таки не машина времени. В этом прекрасном курящем мире без масок тоже 20-е заканчивается. Черт знает что. Магазин был на месте. В смысле, как Тома нарисовала. Переулок, зеленый дом, два квартала и вот магазин за углом. Супермаркет, почему-то по-русски написано. в прошлый раз не обратила внимания а ведь чудо похлеще кленовых листьев не бывает здесь так но внутри названия отделов по литовски а ценники вообще на четырех языках русский литовский польский английский и чтобы мало не показалось над дверью заказы написано по немецки аузганг выход немецкий От лингвистического разнообразия Джинни впала в восторженную прострацию. Долго бродила среди стеллажей с продуктами, разглядывая упаковки, как картины в музее. Просто так. Наконец, спохватилась, Тома просила перец. Взяла. Заодно выбрала сыр, помидоры, нашла такой же, как был на обед, серый хлеб и бутылку вина, которая диаскурам понравилась. Если придут смотреть картины, как собирались, будет чем их угостить. Много не набирала, чтобы не тащить тяжелый пакет. Теперь-то можно не запасаться. Дорогу я знаю, — думала Джинни. Маршрут проложен. Хоть каждый день могу сюда приходить. Расплатилась, вышла, огляделась по сторонам. Боже, какой день хороший. Пасмурный, теплый, почти безветренный осенний день. Обидно сразу домой возвращаться. Но гулять с пакетом, даже не особо тяжелым, так себе удовольствие. Поэтому Джинни знакомым путем вернулась на проспект Гидеминоса, а там свернула в кофейню, в окна которой заглядывала по пути в магазин. Взяла эспрессо, и, удивительно, не бывало дешевый апельсиновый фреш. Сидела в кофейне, внутри, без маски. Курила, смотрела в окно, слушала "Summer Time" в исполнении Эллы Фитджеральд. Не рыдала отчасти только потому, что это слишком мало рыдать. На соседнем столе, за которым никто не сидел, лежала тонкая стопка сероватой плотной бумаги. Не нарезанной, а условно-аккуратно разорванной. Судя по неровным краям, формат приблизительно А4. Рядом стакан, в нем несколько карандашей. Спросила бариста, можно ли взять карандаш и листок бумаги. Оказалось, не просто можно, а нужно. Это здесь специально для посетителей, если кому-то захочется порисовать. Взяла и пропала. В смысле... Забыла о времени, пакете с продуктами, перцы для Томы, которая его ждет. Рисовала сперва интерьер кофейни, кудрявую бариста с помощником, совсем юным мальчишкой, наверное, школьником. Старинные кофемолки на полках, строгого лысого посетителя в разноцветном пальто, вид за окном, центральный проспект, прохожих с открытыми лицами, цветочный рынок через дорогу. Короче, сама не заметила, как рядом с ней появилась целая стопка скетчей. Лихих, небрежных, стремительных, словно не за столом, а на бегу нарисованных. В этом и смысл. Вопреки обыкновению, Джинни была довольна своими набросками. Порвать и выбросить, пока никто не увидел, ей ничего не хотелось. А два рисунка, усыпанные кленовыми листьями уличные столы и нарядная, как кукла-старуха-цветочница, были по-настоящему хороши. Опомнилось только от телефонного звона. Звонили с незнакомого номера. Джинни сперва хотела сбросить вызов, но в последний момент передумала, приняла. И правильно сделала. Это оказался Тома. «Перец!» — спохватилась Джинни. «Она же специально меня попросила. Ей готовить, наверное, надо, а я тут сижу». «Вы там в переулках не заблудились?» — спросила Тома. «Не пора вас спасать». «Спасать не надо», — смутилась Джинни. Я зашла по дороге в кофейню, думала буквально на десять минут, а тут бумага с карандашами, и я обо всем на свете забыла. Я совсем рядом с домом, на Гедемина. Сейчас прибегу, извините меня. — Это вы, извините, что подгоняю, — ответила Тома. — Но котлеты без перца, деньги на ветер. Пропадаю совсем. Джинни вскочила, на секунду замешкалась. Что делать с рисунками? Здесь оставить? Забрать? Ну зачем? — Заберу, — решила она. — Пусть будут. «На память о том, какой у меня был отличный день», — спросила бариста. «Хотите, оставлю вам ваш портрет?» Та, взглянув на рисунок, просияла. «Очень хочу, спасибо! Крутая картинка! Какая же вы прекрасная!» И немедленно пришпилила подарок кнопкой к стене. Джинни вышла из кофейни, окрыленная похвалой. «Все-таки ужасно здорово, когда кому-то нравится твой рисунок. И это настолько сильное чувство, что ты тоже немножко ощущаешь его. В такие моменты к судьбе нет вопросов. Что бы ни было раньше, что бы с тобой потом не случилось, а ясно, что не зря на свет родилась. Вообще все не зря». Шла такая счастливая, практически не касаясь земли, свернула в проходной двор, прошла через длинную полутемную подворотню, в конце которой внезапно наткнулась на металлические ворота, обмотанные толстенной цепью и запертые на огромный ржавый амбарный замок. Чуть лбом в них не вмазалась от неожиданности. «Что это? Как? Откуда?» «Их же буквально только что не было. Я всего час... Ладно, два назад здесь прошла», растерянно думала Джинни. Успокаивала себя. Чёрт с ними с воротами. не велик крюк, обойду. Но чувствовала только граничащее с паникой отчаяние. Словно запертые ворота каким-то немыслимым образом отменяли её поход в магазин. Теплый осенний день, кофейню, рисунки. Хотя вот же они в руке. А в другой увесистый пакет с покупками. Четыре кило, не меньше. Поди его отмени. Но ощущение при этом такое, что всё потеряла. Включая чёртов пакет. даже начиная с пакета. Нет, начиная с себя. Без малейшей надежды толкнула тяжелую створку. Таня неожиданно легко поддалась. Оказалось, цепи с замком несут исключительно декоративную функцию. Ничего не скрепляют, а просто на прутьях решетки висят. Джинни даже рассмеялась от облегчения. Ну, понятно теперь. Когда шла сюда, ворота были распахнуты настежь, и я не заметила. А теперь то ли ветер, то ли кто-нибудь из жильцов их прикрыл. но не запер, не запер, вот и отлично, — думала Джинни на радостях от избытка энергии и немножко из чувства вины перед Томой, переходя на бег. Поэтому не сразу заметила, как резко похолодало, а вместо желтых кленовых листьев на пожухших газонах лежит не растаявший с ночи снег. Тома ждала ее снаружи, у входа в кафе. Стояла там, зябко кутаясь в большое кухонное полотенце, как в палантин. Увидев ее, Джинни побежала быстрее, приветственно размахивая пачкой рисунков, и еще не добежав, начала извиняться. — Простите, что так задержалась. Я не поняла, что вам срочно, хотя могла бы сообразить. — Это вы извините, — сказала Тома, шагнула навстречу и крепко ее обняла. Джинни не любила обниматься с чужими, она и родных-то едва терпела. Ладно, им надо, обидятся, не поймут. Но у Томы как-то неожиданно хорошо получилось. Не фамильярность, а выражение радости и еще какого-то сильного чувства, как будто Джинни не то принесла ей с луны таблетку бессмертия, не то просто вернулась с войны. «Я совсем какая-то дура», — вздохнула Тома, наконец ее отпустив. «Не сказала вам, что надо в полтора часа уложиться. Думала, сами раньше вернетесь, чего там долго ходить. А вы живой человек же, конечно, вам там понравилось». Золотая осень, нет карантина, в кофейнях можно курить. Хорошо, что не заблудились. И что я смогла дозвониться. Идемте, с меня причитается. Выпить хотите? Или лучше кофе сварить? Наверное, кофе, — неуверенно откликнулась Джинни. Вошла в кафе, положила на стол рисунки, залезла в пакет. Где этот чёртов перец? Я что, его потеряла? Выпал, когда я бежала? Ну чего, молодец. Впрочем, перец все-таки отыскался под грудой покупок в самом низу. То ли по этому поводу, то ли просто для поднятия настроения, музыкальный автомат внезапно запел «Хо Санна! Эй, Санна! Санна! Санна! Хоу!» Джинни даже себе не могла объяснить, почему это так смешно. «Значит так», — сказала Тома, поставив перед ней маленькую чашку с эспрессо. «Во-первых, если хотите, могу налить сюда ром или виски. Джинни отрицательно помотала головой, но тут же, передумав, кивнула. — Виски, только совсем немножко. Да — Так кто же вам много-то даст? — рассмеялась Тома и пошла за бутылкой. Села рядом, сказала. — Вы отлично вернулись. Одиннадцать баллов из десяти. Но, короче, лучше предупредить вас сразу, чтобы потом не сходили с ума. В общем, если снова захотите в тот магазин или в кофейню, лучше зовите меня с собой. А если все таки сами пойдете, имейте в виду, на Георгиевский, в смысле, на проспект Гиды надо обязательно выходить через тот проходной двор, иначе ничего не получится. Женя хотела спросить, что у нее не получится, но вдруг осознала, что это на самом деле понятно и без вопросов, хотя что именно ей понятно, она не взялась бы пересказать. «Когда в проходном дворе ворота заперты, — говорила тем временем Тома, — не тратьте время и нервы. Лучше зайдите ко мне. Я вам дам какое-нибудь мелкое поручение, и дорога откроется. Если кафе не работает, не стесняйтесь, можно домой. Или просто позвоните по телефону. Только не рано утром, пожалуйста, и не ночью. Примерно с десяти до десяти. «Офигеть — Офигеть! — откликнулась Джинни. Взяла чашку, выпила залпом горький эспрессо с привкусом виски и повторила, потому что больше сказать было нечего. — Вообще офигеть! «Да, пока не очень удобно», — согласилась Тома. «Но это временная проблема, Уладим. Надеюсь, скоро станет можно там в любое время гулять». «Скоро?» — переспросила Джинни. Тома нахмурилась. «На самом деле я точно не знаю», — призналась она. «Увидим, но я надеюсь, что скоро. Максимум через пару лет. А можно я посмотрю рисунки? Это же ваши. Вы из-за них засиделись в кофейне». «Рисунки — Рисунки? — удивилась Джинни. «Какие — Какие? Но тут, наконец, опомнилась. — Ой, конечно, смотрите, да? Тома взяла рисунки, какое-то время молча их перебирала, смотрела так внимательно и задумчиво, словно это были не картинки, а сложный для восприятия текст. Наконец сказала серьезным, почти драматическим голосом. — Это нам всем повезло. — С чем повезло? — удивилась Джинни. — Не с чем, а с кем. — улыбнулась Тома. — С вами, конечно. Людка мне говорила... То есть, кфу ты, Юджин мне говорил, что вы хороший художник. Я ему верю, а все равно удивилась. Нет, не я сама по себе удивилась, а вы удивили меня. Вы мне один рисунок подарите? Вот этот. Она взмахнула картинкой, на которой был вид из окна кофейни. Прохожие с открытыми лицами, нарядная старушка-цветочница с ведрами, усыпанный кленовой листвой проспект, «Конечно, берите», — кивнула Джинни. «Спасибо. Это драгоценный подарок». Торжественно, словно стояла на сцене, сказала Тома. Села рядом с Джинни, снова обняла ее и шепнула на ухо так ласково, как даже у мамы не получалось. «А теперь вы метайтесь». Джинни ушам своим не поверила. «Что? Вы метайтесь», — смеясь повторила Тома. Мне так устала, что это кафе может исчезнуть в любой момент». Не уверена, что вам понравится исчезать. С непривычки удовольствия так себе. Почти силком подняла обалдевшую Джинни, вручила ей рисунки и пакет с покупками, проводила к выходу, распахнула дверь, сказала. Не серчайте, лучше завтра на обед приходите или на ужин, как получится. Завтра до самого вечера точно ничего не исчезнет. И я специально вашу порцию спрячу, чтобы никто не съел. Зима. Весна, снова зима. На следующий день на обед у Тома был куриный суп, горячие капустные пироги и такая толпа народу, что Джинни старелка сидела на подоконнике, и не она одна. На другом окне примостилась соседка Рута, и ее то ли дочка, то ли сестра. Музыкальный автомат играл хиты восьмидесятых, все смутно знакомые, но неопознаваемые. Что, как называется, кто что поет и играет, не вспомнить, не различить. Для создания атмосферы отлично, но слишком громко для разговоров. Да и Тома была занята, только улыбалась приветливо и предлагала добавки. Денег не взяла, сказала, за рисунок полагается как минимум десяток обедов. И Джинни так легко согласилась, словно они уже много лет дружили и по очереди подкармливали друг дружку в трудные времена. Потом кафе несколько дней оставалось закрытым. Ладно, по крайней мере, не исчезла бесследно. Хоть по этому поводу можно с ума не сходить. Салфетка с нарисованным Томой маршрутом куда-то запропастилась, но Джинни, конечно, все равно пыталась найти удивительный магазин. Или хотя бы кофейню, где рисовала. С ней вообще не должно быть сложности. Она на проспекте, рядом с выходом из двора. Однако сложности были. В якобы проходном дворе Джинни всякий раз на «Правда». сказала несчастная королева, подняв вверх руки с отчаянием. Все должны погибнуть. Все, служившие ланкастером. Все, которые любили Маргариту или которых она любила. Гибель должна быть всеобщей. Юноша падет со старцем. Ни одна овца из рассеянного стада не спасется. «Ради Бога, государыня, успокойтесь», — сказал Оксфорд. «Я слышу стук!» Но настроение у Джинни все эти дни оставалось таким, словно попало на праздник. Она, собственно, и попала. Просто праздник был тайный, невидимый, неочевидный. Он бушевал внутри. На четвертый день у Джинни закончились припасы из чудесного магазина, и она позвонила Томе. Сперва по телефону, потом спустилась в шестую квартиру, но ей никто не ответил и не открыл. Это было досадно. однако настроение все равно не испортилось. Похоже, думала Джинни, я просто разучилась грустить. Забыла, с чего этот процесс начинается и что надо делать потом. Буду теперь на все улыбаться, как дура. Ля-ля-ля, мне все нравится. Шикарно я чокнулась. В удачную сторону. Повезло. Вышла из подъезда проверить, может, кафе открылось. И в первый момент зажмурилась. По-весеннему яркое солнце стояло в зените и светило прямо в глаза. И тепло было совсем по-весеннему, когда выйдя из дома, первым делом снимаешь шапку и расстегиваешься, хотя формально всего два-три градуса выше нуля. «Добр Дан, бля!» — весело крикнул ей кто-то, ну то есть понятно же кто. «Добрый день, сербский». Проморгавшись и привыкнув к яркому свету, Джинни увидела сидевших за столом диаскуров. Оба были в условно-спортивных костюмах. явно воспитанных стаей пижам. Модный сейчас стиль лаунж, в таких не корячиться по качалкам, а на коврах расслабленно возлежать. Юджин в своем был похож на плюшевого лешего, зато высоченный загорелый Михаил натурально просился на обложку какого-нибудь журнала про красивую жизнь. — Вы извините, — сразу сказал Михаил, — что не пришли посмотреть картины. Я каждый вечер хочу, но знаете, если честно, стесняюсь без приглашения. Боюсь показаться назойливым. Юджин надо мной смеется, но сам почему-то тоже вам не звонит. Вот это вы зря, ответила Джинни, я, между прочим, специально вино купила в Томином магазине, который зараза такая снова исчез. Вы ее извините, вздохнул Михаил. Тома ненарочно вас дразнит. У нее, понимаете, вдохновение. Но не всегда. То оно есть, то его основы нету. Тогда ничего не поделаешь. Надо ждать. Посидите с нами, пока погода хорошая. У нас есть чай. зеленый. Строго говоря, даже белый, по технологии производства. Шоу Мэй, брови старца, так называется. Если хотите, я вам налью. А давайте, согласилась Джинни, усаживаясь за стол рядом с ними. Погода и правда отличная. Натурально весна. «Так весна и есть», — подтвердил Юджин. И, спохватившись, что целую фразу сказал по-русски, без выкрутасов, добавил «Дошло пролече! Бат брифли за ногу ее мать. «Дошло пролече! Пришла весна!» — сербский. Бадбрифли, Но ненадолго!» — английский. «Да!» — кивнул Михаил. «Эта весна очень короткая. Надо ловить момент. Но маргаритки успели. Они всегда успевают». «Где маргаритки?» «Так вот же, в траве». Джинни села на табурет, казавшийся самым надежным в компании равномастных, но одинаковых липких стульев, стоявших вокруг стола. Взяла граненый стакан, куда Юджин плеснул из термоса немного горячего чая, прозрачного, почти как вода. На вкус он был слегка сладковатый, почти неуловимо медовый. Сказала, вернее, само как-то вырвалось, «Я почему-то такая счастливая стала здесь». «Место такое», — лаконично объяснил Михаил. «Локейшн, бля!» — весело подтвердил Юджин. «Охеренный локейшн!» — согласилась Джинни. «Как же мне повезло!» «Нам с вами повезло даже больше!» — сказал Михаил. И в ответ на Джинину недоверчивую улыбку добавил. «Это невежливость, чистая правда. Нам Тома ваш рисунок показывала. Это большое событие для всех нас. Это же просто набросок, ничего выдающегося». — поспешно сказала Джинни, как бы из скромности, но на самом деле в припадке гордыни, чтобы, не дай бог, не подумали, будто небрежный скетч — вершина ее мастерства. — Извините, не просто, а очень хороший набросок, — вежливо возразил Михаил. — Но справедливости ради мы оценили его не как художественное событие, а как историческое. Джинни окончательно растерялась. — Историческое? Это как? — «Вы фотографировать там не пробовали?» — спросил Михаил. «Там, в смысле, в кафе, где я рисовала?» «В кафе и на улице, когда ходили осенью в магазин». «Нет», — улыбнулась Джинни. «Сама сейчас понимаю, как это было глупо не сфотографировать желтые листья и прочую красоту, но это привычка. Когда-то я долго себя отучала фотографировать телефоном, потому что почти перестала рисовать. Тогда было проще думать, что из-за фото». На самом деле это был, как говорят в таких случаях, творческий кризис. Неважно. С кризисом мы в тот раз разобрались. Он примерно за полгода прошел. А привычка фотографировать все вокруг отвалилась. Просто не вспоминая, что так тоже можно. На самом деле зря. «А вы сейчас попробуйте», — посоветовал Михаил. «Маргаритку или соседний дом». «Получи, бля, экспириенс». «Экспириенс. Опыт. Английский». Вставил Юджин и захохотал таким специальным басом для детских утренников «Не то Бармалей, не то Дед Мороз». Джинни только теперь заметила, что соседний дом, стоящий за невысоким забором из сетки рабицы, примерно такой же старый, тоже сложенный из потемневших от времени кирпичей, выглядит как-то странно. Не кирпичный, а каменный, светлый, зеленоватый. И этажей всего два, а было вроде четыре. и крыша не покатая, а крутая, высокая, и сетки забора больше нет. — Ничего себе! — сказала она. — Дом был другой же, нет? Я рассеянная, ну, не настолько или настолько. — Вы совсем не рассеянная! — мягко возразил Михаил. — Дом действительно изменился, но ненадолго. Скоро все станет как было, поводов для волнения нет. — Извините, мы не нарочно. То есть как раз нарочно, но не мы, а Артур. «Ясно», — кивнула Джинни, хотя ясно ей не было. «Наоборот. Достала телефон из кармана, раз уж они попросили. Ну и пусть доказательство будет, что действительно изменился этот чертов соседний дом. Сфотографировала дом два раза, потому что с первой попытки кадр получился кривой. И заодно ближайшую Маргаритку. Подумала, что фотографию надо будет послать маме. Она это дело любит. В смысле, когда среди зимы что-нибудь вдруг, вопреки всему, расцветет». Так радуется, словно самое главное в жизни уже получилось, а остальное приложится. Ерунда. — Все-таки, — умиленно подумала Джинни, — хорошая она у меня. — А теперь посмотрите, что вышло, — посоветовал Михаил. Джинни послушно открыла папку фото. Маргаритки там не было, и соседнего дома тоже. Три последние кадра — молочный, с легкой прозеленью туман, — спросила. — И пробыть с ней несколько часов. На следующий день девушка возвращалась во дворец. Я же мог преспокойно отправиться на поиски. Для Ани это была моя поездка в имение. Я появлялся там слишком редко для того, чтобы считаться хорошим хозяином. Вовсю шла стройка, и надо было хоть иногда демонстрировать свое присутствие и проверять, как идут дела. А то, что имение располагалось недалеко от Коврова, так это просто совпадение. «И несмотря на то, что матка...» «Но, к сожалению, не сработала. Да и не должно было, если по уму». «По уму», — повторила Джинни. И рассмеялась от абсурдности этого выражения. «Надо же, вдруг по уму». «А ваши рисунки никуда не деваются», — продолжил Михаил. «Вы их из осени с собой принесли. Но и там, в кофейне, ваш рисунок остался, который вы подарили». «Мы и с Томой туда ходили, своими глазами видели. Он висит». «Туда? Куда?» — жалобно спросила Джинни. «В кофейню, конечно», — улыбнулся Михаил. «У кофе, бля. подхватил Юджин. «В кофейню, сербский». «А где она вообще? В другом измерении? Или как это правильно называется?» «Извините», — вздохнул Михаил. «Мы не знаем, как это правильно называется». «Мы знаем только, что оно иногда случается с нами и с теми, кто остается здесь жить». Opportunities, бля!» — вставил Юджин и милосердно перевел на русский. «Возможности?» «Да, наверное, это самое точное», — кивнул Михаил. «Не измерения, а возможности, которые по каким-то причинам не осуществились, а у нас иногда получается их осуществить. Так, весна, похоже, закончилась. Холодно?» и больше нет маргариток. И, кстати, посмотрите на дом». Джинни посмотрела. Соседний дом опять стоял за забором и выглядел как раньше, или примерно как раньше. Четыре этажа, покатая крыша, старые кирпичи. «Артур, не может, бля, Дугу!» вздохнул Юджин. «Дугу. Долго. Сербский». «Ну, справедливости ради, почти час продолжалось», заметил Михаил. а не как раньше, десять-пятнадцать минут». Джинни закрыла лицо руками. Все это было для нее как-то слишком, хотя все равно хорошо». все равно хорошо», — сказала она вслух. «Извините, мы с братом слишком легко одеты», — сказал Михаил, поднимаясь. «Поэтому мы вас покинем. пойдем домой». «Да, конечно», — кивнула Джинни, не отнимая рук от лица. «Хотя, если честно, жалко. У меня так много вопросов, наверное, много». только я их еще не сформулировала. Сама пока толком не понимаю, чего я не поняла». «Если вы не против, мы вечером к вам придем», — пообещал Михаил и тут же спохватился. «Извините, если это прозвучало как угроза назойливого вторжения. Мы зайдем совсем ненадолго и только при условии, что вы не против. И если наш визит не нарушит ваши планы. И вы не представляете», — перебила его Дженни, — Как я буду вашего назойливого вторжения ждать? Па супер си! Рассмеялся Юджин своим специальным бармалеевским басом. Ты лучше всех в мире, зибест! Па супер си! Ну ты молодец, сербский. Вы тоже, сказала Джинни вслед диаскуром. Очень тихо, почти беззвучно, но они явно услышали. Одновременно обернулись и улыбнулись ей ослепительно. как в голливудском кино.